Глава 12. Мои три дня отдыха, предписанные генералом, начались немного немало с подарка судьбы, или, точнее, Марии. Помня мой вопрос жизни и смерти о внешнем виде, она откопала в недрах лекарского шатра то самое походное зеркало. Крохотное, в поцарапанной металлической рамке, с по краю, но оно было. Пусть генерал и упомянул о нем, но сама находка все равно удивила. Зачем такой предмет в чисто мужском суровом коллективе на линии фронта? В первый день после боя, когда я взглянула в него, отражение меня не порадовало. На меня смотрела бледная, измождённая женщина с кругами под глазами, которые могли бы соперничать с самой тьмой. Волосы, испачканные сажей и, кажется, чужой кровью, торчали в разные стороны, а на щеках красовалась странная полоса от какого-то зелья. «Да уж» я была похожа на полевое чудище. Неудивительно, что генерал решил дать мне отгулы. Я же своим видом могла распугать не только солдат, но и саму нечисть», — мелькнула едкая мысль. Но после почти двух дней насильственного отдыха и магической регенерации магия сделала свое дело. В зеркале отразилась уже вполне светская леди. Кожа приобрела нормальный оттенок, глаза снова блестели, и даже волосы, собранные в аккуратный пучок, выглядели вполне так ничего. Пока я восстанавливалась, Мария закончила приводить в порядок мое лекарское платье, отлаживая его. Я потратила эти дни, пришивая безразмерную форму зеленого цвета, которую мне выдали. Ткань там и вправду была зачарована. Она не нагревалась, когда жарко, отдавала тепло, когда холодно и отталкивала большинство загрязнений. Главная сложность была в том, что ткань казалась тонкой, но очень прочной. Такой, что ножницами ее чёрта с два разрежешь. Пришлось сначала просить зачаровать сей нехитрый инструмент, чтобы они могли резать даже металл, а уж потом приступать к раскрою. Повозилась я с ней, конечно, знатно. Все пальцы себе исколола, пока перешивала, но зато результатом была довольна и я, и Мария. Надеюсь, понравится и Касяну. Неожиданно пробормотала я себе под нос, надев платье и пытаясь рассмотреть, как оно на мне сидит. Я тут же замерла, осознав, что сказала, и чертыхнулась про себя. Зачем мне ему нравится? Он мой начальник, притащивший меня в лагерь практически силой. Мне нужно просто высидеть здесь какое-то время, дождаться главную героиню книги и присланных из столицы лекарей, и уехать. Хорошо, хоть Марии рядом не было, и она этого не слышала. Так что я поскорее сняла с себя новый лекарский наряд и оделась в свое обычное, неприметное сине-серое платье. «Теперь можно и нарушать приказ», — решила я, чувствуя себя достаточно восстановленной для изучения окрестностей. Меня буквально тянуло на улицу уже второй день. Всё это время там что-то происходило. Кто-то прилетал, приезжал, спорил, ругался, а меня не выпускали. Генерал даже на эти два дня поставил у моего шатра охрану, дав им приказ никого ко мне не впускать, а меня саму не выпускать. И сколько бы я ни ругалась, добрые молодцы были непреклонны. Так что приходилось высматривать визитеров из окна да расспрашивать Мари. Она, к слову, ничего внятного так и не смогла рассказать. Лишь обмолвилась, что некие посланники императора прибыли. «Надеюсь, хотя бы после этого визита к нам приедут медикаменты». Тогда еще более странно, что меня не позвали. В общем, когда добрых молодцев у входа не оказалось, я выскользнула из шатра, надев поверх платья неприметный темный плащ. Было поздно, и лагерь практически спал, но все равно то тут, то там были слышны переговоры, и между шатрами расхаживали стражники. Проходя мимо меня, многие здоровались и благодарили за оказанную помощь. «Леди Торлок, низкий вам поклон!» Пробасил мне один огромный бородатый воин, который чинил свои доспехи. Мой локоть, который я не чувствовал три месяца после прошлой стычки с этой гадостью, теперь как новенький, я даже могу сгибать его полностью. «Рада помочь», — улыбнулась я. «Но в следующий раз старайтесь не вступать в бой локтями и берегите себя». Чуть дальше я столкнулась с парой солдат, которые спешно чинили поврежденный магический щит. «Леди Торлок, как ваше здоровье? Выглядите превосходно!» — спросил один из них, разворачиваясь ко мне всем корпусом и улыбаясь во все 32. «Спасибо, я практически восстановилась», — ответила с улыбкой. «А как вы себя чувствуете? Может, вас осмотреть? Все в порядке с нами, а вот вам бы, леди, лучше бы не гулять, вы бы отдохнули», — обеспокоенно сказал другой. «Мы боимся, что вас истощит эта работа». Такие лекари на вес золота не только на фронте, но и в мирской жизни. Пожалуйста, берегите силы, а сейчас за нас есть кому волноваться». «Ваша забота очень приятна», — сказала я, чувствуя искреннее тепло. Но отдых мне уже приелся. Хочется немного размяться. Я уже собралась идти дальше, когда меня остановил внушительный высокий мужчина с короткостриженными волосами и очень открытым взглядом. Я помнила его. Он был одним из первых, кому я лечила глубокий порез. «Леди Торлок, можно вас на секунду?» Он выпрямился, сдвигая с дороги ящик со снаряжением. «Конечно», — кивнула я, вспоминая, как же его зовут. «Лерус? Лакрис?» «Я извиняюсь, не запомнила вашего имени». «Ларус. Капитан Ларус», — он кивнул. «Я хотел еще раз поблагодарить вас за руку». «Вы спасли меня от полугода вне строя, и я заранее прошу меня простить». Он смущенно прокашлялся. «Но я знаю, что генерал может быть очень суров. Если вам понадобится какая-то помощь, любая, внести дрова, починить шатер или просто отвлечься от этого мрачного места в приятной компании, вы можете обратиться ко мне». Он улыбнулся, неожиданно тепло, а я опешила. Это был явный знак внимания взрослого мужчины к женщине. И как на это реагировать? Надеюсь, он не в курсе моего статуса разведенки, и не думает, что я ищу спонсора или просто хочу к кому-нибудь запрыгнуть в постель. После тех неприятных слов генерала теперь любой знак внимания видится со скрытым подтекстом. «Капитан Ларус, это очень мило с вашей стороны. Я ценю вашу готовность помочь» ответила я, стараясь говорить вежливо и в то же время нейтрально. «Если мне понадобится надежное плечо, я буду знать, куда обратиться». «Моё плечо к вашим услугам, леди. Всегда», — заверил он, и его взгляд задержался на мне на долю секунды дольше, чем требовала вежливость. Я еще раз улыбнулась и поспешила уйти, пока мне не навязали свою компанию на сегодняшнюю прогулку. «Отлично». У меня появился поклонник там, где этого меньше всего ждали. Надеюсь, донимать он меня не будет, и эта информация не дойдет до генерала. Поначалу хотелось зайти к Кассиану, узнать его состояние, узнать, как Хартер, проверить его руку на всякий случай. Но его шатер был пуст. Внутри даже свет не горел, и я решила не искать его по всему лагерю. Поэтому я направилась туда, куда уже давно хотела наведаться. Я шла к краю лагеря, к остаткам магического барьера. За ним начиналась та самая зловещая территория тьмы. Мне хотелось узнать о ней хотя бы чуточку больше. Я замерла у магического барьера. Было немного страшно, но я заставила себя стоять на месте. Из расщелины поднимался черный дымящийся туман, который словно втягивал свет. Я стояла, прищурившись, пытаясь понять структуру этого зла. Понять, что это, ведь в книге об этом мире было лишь поверхностное описание. Та книга была больше про отношения Кассины и Дивоны, а не про борьбу со злом. «Леди Торлок, нарушаете приказ?» Голос Кассина раздался прямо над моим ухом. Он подошел абсолютно бесшумно, как огромный хищник. Я вздрогнула, наступила на какой-то выступ на неровной земле и вдруг стала заваливаться. И не куда-нибудь, а вперед, к магическому барьеру — сдерживающему тьму. Ах, только и успела я пискнуть и зажмуриться. Но столкновение с защитной магией так и не произошло. Касен мгновенно поймал меня, кажется, особо не утруждаясь. Он тут же прижал меня к себе спиной, положив одну руку на мой живот, а второй удерживая под грудь. Даже через зачарованную ткань и его латы я чувствовала жар, исходящий от его тела. Сердце, уже напуганное тьмой и внезапным появлением генерала, забилось как сумасшедшее, а прикосновение оказалось чересчур неоднозначным и... волнительным. Чёрт, я же поставила ультиматум. Никаких отношений и даже поползновений в эту сторону. И что в итоге? Я стою рядом со своим начальником в весьма двусмысленной позе. Блестяще. Как он, черт возьми, научился так бесшумно ходить в этой броне? Я резко отстранилась и обернулась, стараясь скрыть смущение и нормализовать дыхание. Генерал удерживать не стал, легко разжав объятия. Это вызвало одновременно облегчение и досаду. «Так что вы здесь делаете, леди Торлок?» «Я?» «Просто гуляла, осматривала окрестности. Я не ожидала, что вы подкрадетесь как шпион-недоучка», — выпалила я, стараясь придать голосу максимум иронии, чтобы скрыть волнение. Кассен прищурился, сложив руки на груди. «На фронте нет недоучек, леди. Такие здесь не доживают до первого рассвета после восстания тьмы. Что вы сейчас, видимо, и собирались осуществить, упав прямо в барьер?» «Я оступилась!» — возмутилась я праведно. «К тому же нельзя так бесшумно подкрадываться и пугать женщин. Я ведь на эмоциях и огреть вас чем-нибудь могла!» И ничего, что под рукой, ничего тяжелее склянки с зельем не было. Рука у меня тяжелая, все мужики в поликлинике об этом говорили. Касин, криво усмехнувшись, не стал развивать тему неуклюжего падения, а сразу перешел к сути, сверля меня недобрым взглядом. Вы не ответили на мой вопрос, леди. Что вы делаете у границы, куда вам вход запрещен? И почему вы вышли из своего шатра, нарушив приказ об отдыхе? «Опять этот приказ? Я словно не целитель здесь, а пленница». «Я работаю, генерал», — проговорила, спокойно выдержав его взгляд. «Моя работа — лечить в первую очередь ранение вот этой субстанцией за моей спиной. А чтобы лечить эффективно, нужно знать, что это такое. Вы не представили мне достаточной информации о тьме, поэтому я вынуждена самостоятельно ее изучать, хотя бы издалека». Я скрестила руки на груди, копируя его позу. «Что до отдыха? Благодарю вас. Я полностью восстановилась». Касьян рассматривал меня несколько долгих секунд, словно бы что-то для себя решая. «А я что? Ни капли не соврала, между прочим. Мне действительно необходимо знать, что это за тьма такая и как с ней бороться. То, что я умею вытягивать ее из тела, конечно, хорошо, но суть проблемы это не решает». «Я представил вам достаточной информации», — проговорил он сухо. «Большего вам знать не обязательно». «Ах, вот, значит, как. Лечит то, не знаю что». «И большего не расскажете?» «Нет». «В таком случае я отказываюсь работать у вас лекарем», — сказала я, вздернув подбородок. «Я помню, что в этом случае меня ждет тюрьма за незаконное лечение. Но дело в том, генерал...» что Эдуард готовил для меня лицензию. Может, на это и ушло несколько больше времени, чем мне бы хотелось, но сейчас, я уверена, она уже готова и дожидается меня в кабинете моего брата. Я могу забрать ее, уехать в соседний город и спокойно работать лекарем с обычными больными. Легально. О, по внезапно вспыхнувшим алым глазам стало ясно, что моя речь генерала впечатлила, только не в хорошем смысле но он сам виноват, что довёл меня до такого. «Генерал, скажите мне правду о тьме», — попросила я уже мягче, кивнув на чернеющий горизонт. «Как она здесь появилась? Откуда? И главное, как ее можно уничтожить? Я должна знать, с чем работаю. И нет, уезжать я не собираюсь». «По крайней мере, пока не приедут еще целители и главная героиня», — добавила уже про себя. Кассиан нахмурился, взглянув на меня мрачным взглядом. «Что ж, леди Торлок, вы сами этого пожелали?» Она появилась около пятнадцати лет назад на границах Империи. Она приходит из-под земли. Мы не знаем точно, откуда. Это иная форма магии, леди. Она в буквальном смысле пожирает все живое, а привычная нам магия целителей не может с ней справиться. На то, чтобы залечить ранение этой гадостью, штатному целителю приходилось проводить часы над раненым, отдавать магию полностью, а после этого несколько дней не вставать с постели. «Вы первое, кто сумел за один вечер, за один прорыв вылечить всех раненых и не свалиться при этом». В голосе мужчины прозвучало одновременно удивление и восхищение, а его взгляд говорил лучше любых слов. «Как ее уничтожить?» — спросила я тихо. «Мы не можем ее уничтожить. Мы можем только сдерживать её. Наша огненная магия и зачарованное оружие ее выжигают, но она всегда возвращается. И всегда намного сильнее, чем была до этого. Единственный способ — это найти источник. И мы ищем его уже все 15 лет». «И вы говорите, что столица считает это легкой помехой? Император тоже?» «Он знает масштаб», — ответил Касян. «Но, как я уже говорил, уже пару месяцев его нет в столице. А без этого никто и пальцем не пошевелит, я помню», — ответила за него и нахмурилась. «Я поняла, генерал. Спасибо, что рассказали о ней чуть больше. Хотя я все равно не поняла, что это и откуда взялось». Информация была слишком скудна, но теперь я хотя бы знала масштаб проблемы. «Кстати, как рука Хартера?» — перевела я тему. «Он ушел обратно в бой. Я надеюсь, он больше не пострадал? Швы не разошлись? Кровь не текла?» «Хартер в порядке. Вы справились с ранением быстрее, чем я предполагал. Еще раз благодарю вас за своего сына». «Не за что, генерал. Это моя работа. Кассиан криво усмехнулся. «А теперь, леди Торлок, если вы решили, что отдых вам не нужен, и вы восстановили свои магические силы, он вдруг задержал взгляд на моих губах, то завтра вы приступите к своим обязанностям в полной мере. У вас будет двойная смена в лазарете. Я не потерплю безделья». «Принято, генерал. Безделья не будет», — хмыкнула я. В таком случае увидимся в лазарете. Спокойной ночи. Добрых снов, Эльмира. Я вздрогнула от звука своего, почти своего имени. Несмело улыбнулась и поспешно направилась в лагерь к своему шатру. На щеках ощущался жар от горячего взгляда, и мне это не нравилось. Нужно минимизировать встречи с этим мужчиной, по крайней мере, постараться. На следующее утро мой отдых официально закончился, и я сразу же приступила к работе. Не скажу, что была этому не рада. Лежать в четырех стенах, пусть и мягких, шатер все же был тяжелее, чем принимать больных. И первым делом я осмотрела всех, у кого после прорыва были ранения тьмой. Таких оказалось пара десятков, и у всех, к моему огромному удивлению, не осталось даже малейшего следа от ран и чувствовали они себя превосходно, и не беспокоило ничего. Неужели моя магия действительно так хорошо и легко может вытягивать эту гадость, да еще и без последствий? Почему-то вновь вспомнилась главная героиня книги — Дивона, которая теперь запропастилась неизвестно где. У нее ведь тоже должна быть лекарская магия, и генерала она в финале спасла, излечив от страшного ранения — Но что-то я не припомню, чтобы во время нахождения здесь, в лагере, она таким же образом лечила остальных солдат. Экономила силы? Или у нее все же иная магия, не способная вытягивать тьму? Почему же тогда у генерала вытянула? И чем больше я об этом думала, тем больше понимала, что что-то здесь не сходится. Я думала об этой не потому, что чувствовала, она еще может здесь появиться. Я же как-никак просто в сюжет вклинилась — но ну, изменила его чуток, подправила, но не поменяла в корне, а значит, он еще может вернуться на круги своя. С одной стороны, я этого желала, а с другой — мне не хотелось ее появления здесь. Почему? Я и сама не могла понять толком, но сейчас предпочла сосредоточиться на работе. Тем более случился еще один прорыв, но только чуть дальше от нас. В том отряде был свой лекарь, Но особо тяжело раненых было решено отправить ко мне. Я хотела поинтересоваться, почему меня не отправили в тот гарнизон. Это же было логично и проще, чем везти сюда раненых на спинах драконов. Но, начав лечить, уже не думала об этом. Потом как-нибудь узнаю. Кассиан в это время улетел вместе с сыновьями и отрядом на помощь соседнему гарнизону. Мария первое время активно помогала мне, но потом выдохлась, и я отправила ее отдыхать принимая последних посетителей в одиночку. Когда, наконец, все раненые были вылечены, повязки наложены и тьма, по слухам, загнана обратно к себе в расщелину, я решила, что могу позволить себе хотя бы полчаса сна. Проверив еще раз всех, кто остался в лекарской, я поплелась в наш с Марией шатер. Я надеялась рухнуть на кровать и забыться хотя бы на время. Однако, когда я приподняла полок, меня встретила очень... Интересная сцена, которая мигом вытеснила из моей головы все мысли о сне. Мария и Грегори стояли посреди шатра. Мария была красной от гнева и, похоже, слез, а Грегори выглядел таким же красным, но уже от злости, и решительным. Между ними стоял тяжелый чемодан, который явно принадлежал мужчине. «Я не собираюсь здесь погибать», — шипел мужчина, яростно жестикулируя. «Я обычный человек, Мария» ты видела ту тьму? Мы здесь не нужны». «Мы нужны, госпоже», — отрезала Мария, вытирая слезы. «Разве ты не говорил, что ты с нами куда угодно?» «Куда угодно, но не на верную смерть. Не думал, что ты задержишься здесь так надолго. Думал, попросишься на Большую Землю уже через день или два, а ты...» «А я оказалась не такой трусихой, как ты думал, да?» Я опешила и замерла на пороге. Даже не знала, как реагировать на открывшуюся мне сцену, уйти по-тихому или вмешаться. Эти двое были так увлечены ссорой, что даже не заметили меня. «Ты не трусиха!» — яростно выкрикнул Грегори. «Ты прекрасная, чуткая, добрая женщина, такая, какой я тебя полюбил еще 20 лет назад. И я хочу семью, Мария, с тобой». Грегори вдруг замер, и к моему полному шоку упал на одно колено, взяв в свои руки хрупкие ладони, опешившей от такого шага Марии. «Выходи за меня, Мария. Уедем отсюда, пока не поздно. Толка от нас двоих здесь мало, а там, в городе, я найду работу, буду обеспечивать тебя и наших детей. Можем поехать куда угодно, не обязательно возвращаться в Марнеэл. Ты только скажи, куда ты хочешь, я все для тебя сделаю». Мария застыла. На её лице отразился полный спектр эмоций, от смущения и удивления до неприкрытого гнева. И последняя эмоция, кажется, перевешивала. «Ты? Ты смеешь делать мне предложение здесь, после всего, что сказал? И говорить, что я должна бросить здесь леди Эльмиру одну? — Она справится, она сильная, — настаивал Грегори. — Она отличный маг, в конце концов, а мы? — Значит, ты трус! Вдруг вспыхнула Мария. Она выдернула из его рук свои ладошки, гневно смахнула со щеки слёзы и указала на выход. «Можешь уезжать, раз ты такой трус, а я останусь. Я не оставлю госпожу». Грегори яростно сжал кулаки. «Ну, хорошо», — проговорил он тихо. Его голос был холодным и обиженным. «Раз ты этого хочешь, оставайся и погибай» но моей ноги здесь больше не будет». Он молча схватил свой чемодан, бросил на Марию обжигающий обидой и злостью взгляд и обернулся к выходу. Как раз там, где стояла я. Внутренне такая же, пораженная его словами, но внешне старалась сохранять невозмутимость. «Можете подойти к границе. Там как раз еще не уехала босс, Проговорила я сухо, давая ему понять что разговор окончен и ему здесь делать нечего Обось действительно стоял еще вчера нам привезли продукты но из-за прорыва возничий задержался на день дольше Грегори ничего не ответил вылетел из шатра хлопнув пологом Я же уставшая до предела и ошеломленная медленно вошла в шатер Мария упала на мою кровать и зарыдала уткнувшись лицом в подушку Я села рядом с ней и замерла. Мари, ты в порядке?» Неуклюже спросила я. Мария затряслась от рыданий. «Он... он предатель!» «Послушай». Я осторожно погладила ее по плечу. «Грегори обычный человек. У него нет магии и нет причины здесь оставаться. Он боится, и это нормально». В ответ на это Мария разревелась еще сильнее. Я вздохнула. «Скажи мне честно, ты не думала, что он прав? Может, вам стоит уехать? Твоя жизнь важнее, чем мой долг службы перед генералом. В конце концов, ты ему ничего не должна. У тебя появился шанс на семью подальше от тьмы». Мария подняла на меня красные заплаканные глаза. «О чём вы говорите, леди? Я не могу вас бросить. Что вы будете делать здесь одна?» «Я как-нибудь справлюсь» с улыбкой ответила я. «В конце концов, я действительно больше полагаюсь на магию, чем на традиционные методы лечения. А ты должна подумать о себе». «Я люблю его», — схлипнула Мария. «Но не могу уважать, когда он так поступил. И после его слов никуда с ним не поеду. Не смогу его простить». «Хорошо», — сказала я, устало помассировав виски. «Утро вечером мудренее». «Давай эту мысль несколько дней обдумаем, и уже потом на свежую голову ты будешь принимать решение. Думаю, возничий подскажет, куда уехала Грегори, если ты захочешь к нему присоединиться». Мария шмыгнула носом, кивнула, а потом поток слез хлынул с новой силой. Я придвинулась и обняла ее, чтобы утешить и выслушать. Мне было жаль, что все так получилось. Что Грегори оказался не тем, кем представлялся ей вначале. Я его не винила. Не каждый сможет выдержать суровую реальность, когда ты слишком далек от неё. Мы с Мари тоже раньше не встречались ни с тьмой, ни с солдатами, ни с реальностью военного положения. Но в отличие от Грегори, не жаловались и убегать не собирались. По крайней мере, пока. Вот в такие моменты опасности и проявляются настоящие чувства и дружба. Грегори эту проверку не прошел и я невольно задалась вопросом, были ли у него хоть какие-то истинные чувства к Мари. Лишь глубокой ночью, когда полная тишина окутала лагерь, я аккуратно уложила Марию и сама рухнула на кровать, погружаясь в неглубокий тревожный сон.